Глава 16 Время пробежало быстро. Ко мне в комнату зашел дед. «Ты как? Все закончил? А то тебя уже ждут в гостиной!» «Да-да», — закивал я, закрыв тетрадку, выключая планшет. Мы спустились вниз. «Привет, стрелок!» Поднявшись из кресла, стоявшего напротив телевизора, мужчина протянул руку. «Здравствуйте!» — я пожал ее. «Давай сразу на «ты»,» — предложил он, вернувшись на свое место. Кивнув, я устроился в соседнем. Дед куда-то ушел. Павел, глянув на меня, улыбнулся. «Не думал, что ты фанат турниров?» «О!» — я заулыбался. «Мне ужасно интересно, это же круто!» «А вы правда про них все знаете?» «Не вы, а ты. Я же просил». Поправил он. Я виновата кивнул. «Может, не все, но что знаю, расскажу». Взяв в руку пульт, Павел нажал кнопку. Флешку в телевизор уже вставил. Я уставился на экран. Появилось изображение большого амфитеатра под открытым небом с высокими трибунами, построенного в современном стиле. Пластик, стекло, бетон. На стадион похож, только вместо футбольного поля вытянутый овал. Павел нажал стоп-кадр. Вот здесь и проходят турниры. Он кивнул на экран. В центре полигон, где будут состязаться участники. С двух сторон сидят зрители. Установлено много камер, действие снимается с разных ракурсов. Транслируется на два огромных экрана, справа и слева. Он глянул на меня. Я задумался. А зрители разве не могут пострадать, ну, при использовании дара? «Значит, ничего не знаешь?» Он вновь посмотрел на меня. Я покачал головой. «Совсем?» «Хорошо». Мужчина кивнул. «Прежде чем смотреть, поведаю о принципах и правилах, аначе да, будет многое непонятно». Я залез с ногами в кресло, повернувшись к нему, приготовился внимательно слушать. Павел кхекнул, видя мою заинтересованность. Он был явно доволен, что нашел собеседника по своему интересу. Само поле засыпано песком. Так мягче падать. По кругу стоят бронестекла. Он кивнул на экран. Я присмотрелся. Действительно, сразу не обратил внимания. Все огорожено по периметру. «Они защищают зрителей от возможных повреждений при применении различного дара участников», — добавил он. А как же сами участники? Ведь они могут поубивать друг друга. Ворвалась у меня. Павел кивнул. Правильно мыслишь. Но, во-первых, все одаренные имеют определенную врожденную защиту. Она небольшая, но от одного прямого попадания защитит. Будь то камень, поток воды или огненный шар. Да, травмы случаются. Может и руку сломать или ребра, ожог оставить. Но жив останется. Кстати, даже от пули спасет. Работает как бронежилет. Но вот второе попадание может быть смертельным. Поэтому у них на телах закреплены специальные датчики, которые реагируют на степень повреждения. В случае серьезной опасности сигнал передается в центр. Мгновенно включается звуковое предупреждение. Загорается яркий красный свет. Это значит, бой окончен, противник повержен. Второй участник обязан тут же остановиться. «И что, не было случаев, когда кто-то погибал?» Я удивлённо посмотрел на Павла. «Случалось. Не часто, но бывало. Понимаешь?» Он вздохнул. «Кто-то может не рассчитать силу в контактном столкновении, запустить в противника серию огненных шаров, камней или ещё чего. Тот не увернулся, попала подряд несколько раз, и всё. От одного удара врождённая защита сработала, справилась. Но тут же прилетел второй, пробив грудную клетку или голову разбив. Увы, такое случалось. Я покачал головой. Ничего себе. А что за врожденная защита? Очень необычно, надо уточнить, что он имеет в виду. Но про это мало известно, вернее, практически ничего. Он почесал подбородок, посмотрев куда-то в сторону. Вроде аура тела, которая у одарённых намного более плотная, мгновенно концентрируется в одном месте, создавая типа энергощита. Но её хватает лишь на один раз, да и то это предположение. Приборов у нас нет, чтобы подобное фиксировать, а одарённые ничего сказать не могут. Они ей не управляют, происходит само по себе, даже не ощущают данного феномена. Она потом восстанавливается, но достаточно медленно. два 3 дня уходит на это, проверяли. Он глянул на меня. Я задумался, интересное у них свойство, а у меня такое есть? А если нет, то как принимать участие в соревновании? Я же и от первого попадания могу умереть. Вот обернуться бы в свою вторую ипостась, многое бы прояснилось. «На соревновании также присутствуют медики», — продолжил Павел. «Не простые, а одаренные». Они способны быстро залечить небольшие повреждения, снять боль. Ну а если все-таки участнику сильно досталось, то имеется регенерационная биокапсула. Это нам техномаги продали. Их мало, но для турниров выделяется одна. Все-таки там непростые участники, а из кланов. К тому же многие из княжеских родов, известных семей империй. Она восстановит даже совсем поломанного и избитого человека. Главное, чтобы еще дышал. «А почему их мало?» «Странно, почему так? Они что, слишком дорогие?» «Так ты что, и об этом не знаешь?» Павел был слегка удивлен. «Да откуда?» Я пожал плечами. «Про них только сейчас услышал. Мог бы, конечно, у деда спросить, так ведь не знал же». «Тут дело такое...» Мужчина покачал головой. «Я по этому поводу ничего сказать не могу, лучше у Матвея Егоровича поинтересуйся, он больше осведомлён». «Хорошо». «Да, попробую выяснить». «Но то, что на турнире одна есть, это хоть что-то». «Ну да, многих спасло. Идём дальше?» Он глянул на меня. Я кивнул. «Тогда о правилах». Павел ненадолго задумался. Одного и того же участника можно заявить на турнир только один раз, и лишь в возрасте 14 лет. В 13, 15 и дальше нельзя. А почему так? Я пожал плечами. Вообще-то думал, что и у старших есть состязание. В 14 лет в полной мере проявляется дар. А вот как одаренный будет его развивать дальше и кем станет, это уже тайна клана. Весь смысл турнира — заявить о том, что появился в роду подобный, чтобы другие знали. И уж тем более выиграть его. Престиж клана. Это как выставка вооружений, где показывают новые разработки, демонстрируя мощь и силу, но не раскрывая до конца технических характеристик. Объяснил Павел. Весьма интересно. Ну да, он ведь начинает учиться, развивать дар, получать по нему специализацию. Может, станет сильным боевым магом. Я улыбнулся. Другие опасаться начнут, такое вполне возможно. «Что улыбишься?» — не понял мужчина. Я махнул рукой. «Да так». «Хорошо», — он кивнул. «Есть еще вопросы?» Я ненадолго задумался. «Да, кто может участвовать в турнире и как?» Я не сказал. Он удивленно на меня глянул. Я отрицательно покачал головой. «Участвовать могут только одаренные из кланов, как принятые туда, так и родившиеся в благородных семьях. Иногда выходят на арену даже княжеские отпрыски». «Это понятно», — я кивнул. «А как же вызов победителю?» «Вот ты о чем», — Павел хмыкнул. «Такого в истории еще не было, но сама возможность, да, имеется». Он как-то хитро глянул на меня. «Это называется темная лошадка». Ведущий в конце турнира бросает клич, услышишь его в конце, на записи. В этом случае каждый, кто считает, что способен победить, независимо где родился, насколько благороден, состоит в клане или нет, может бросить вызов победителю. При этом имеет право не называть свою фамилию, быть инкогнито, ну или какое-нибудь прозвище придумать. Но правила в этом случае жесткие. «Да», — я кивнул. «Дед объяснил». «В случае проигрыша станешь холопом, вечным слугой». «Сам-то я как раз и собираюсь выступать в маске инкогнито». «Всё правильно», — Павел кивнул. «Проигравшему придётся раскрыть себя, свой рот если таково имеется. Тяжёлая у него участь. Зато если станет победителем, многое получит. Призовая сумма скопилась внушительная. Турниры начались 16 лет назад, тогда объявили первый приз». Тому, кто бросит вызов и выиграет, выплатят 20 тысяч рублей. Так как до сих пор этого не произошло, то каждый раз прибавлялась новая сумма. В итоге получилось 320 тысяч рублей. Очень приличные деньги. Остальное ты знаешь. Я вновь кивнул. Бой проходит сразу. Ну, может, отложат на час-два, если победитель имеет раны, чтобы в капсуле успели залечить. Да. Он покачал головой. Если победитель турнира проиграет, урон чести и престижу клана будет нанесен колоссальный не говоря о моральном унижении. Павел вновь покачал головой. По идее, за тем, кто бросает вызов, кто-то должен стоять. В смысле? Не понял я. Дед ничего не говорил. Понимаешь, он глянул на меня. Если он не клановый... А клановам нет смысла выставлять темную лошадку. Им, наоборот, участие своего человека в турнире важно. То значит, тогда кто он? Я пожал плечами. Вот именно. Павел кивнул. По всей видимости, за ним должен быть кто-то очень влиятельный. Он почесал затылок. Такого человека, думаю, сразу под наблюдение возьмет имперская канцелярия. Императору нужны сильные одаренные. Павел хмыкнул. Это для зрителей он инкогнито. А для кланов выяснить, кто выступал, на самом деле не составит труда. Позора они не прощают. Павел посмотрел на меня. Если, конечно, герой сразу открыто не объявит о себе прямо на турнире. Но тогда слава будет недолгой, хотя... Он задумался. Может, кто из клановых решит таким способом наказать другой клан, или сам император кого выставит? Нет. Он покачал головой. «Слишком рискованно. Никто не пойдет на подобное. Да и парню потом все равно не жить. Ты даже не представляешь, насколько длинные у них руки, как они сильны и влиятельны». Вздохнув, Павел задумался. «Но «Ну, мне совсем не нужно, чтобы кто-то знал, кто я на самом деле. Но как этого избежать, пока непонятно. Ведь регистрировать себя на турнире придется, а значит сообщать настоящее имя. Да и как потом в школе учиться?» Что-то проблем становится слишком много. «Ну что, начнем смотреть турнир или есть еще вопросы?» Выйдя из задумчивости, Павел глянул на меня. «Ах да!» — спохватился он. «Не все ведь рассказал о правилах». Он покачал головой. «У самого турнира нет отборочных туров. Когда все участники заявлены, проходит жеребьевка, распределяется таблица участников». На поле появляются первые две пары, один слева, другой справа. Первое, что надо сделать, это продемонстрировать зрителям свое умение. Что-то типа маленького шоу, чтобы было красиво и впечатляюще. Естественно, желательно тем самым поразить своего противника, еще до начала состязаний, морально так сказать. Ну и перед зрителями покрасоваться. Турнир популярен, смотрят его миллионы, в том числе и за рубежом. У них ничего подобного нет. Не знаю, почему не проводят, но к нашему проявляют большой интерес. Изучают, чтобы со своими одаренными сравнить. Так что начальное маленькое шоу очень важно. Да, и на судей производят впечатление. За артистизм оценок не ставят, но все-таки, если будут спорные моменты, могут присудить победу тому, кто выступил более красочно. Ну и не надо забывать это шоу, оно должно быть эффектным. «Весьма интересно», — я покивал. Вот еще одна задача, которую как-то надо будет решать. Ну а дальше начинается сам бой. Ты сейчас увидишь, как он проводится. Я поясню, что происходит на арене, если возникнут вопросы. Хорошо. Я повернулся к экрану. Павел нажал воспроизведение. Ведущий, поприветствовав почетных гостей, сидящих отдельно в центральной ложе, зрителей, представил судьи Немного поговорив о самом турнире, напомнил правила. Затем показали турнирную таблицу по окончании жеребьевки участников. Оказалось, в ней всего 12 человек, не так и много одаренных. Зато фамилии известные Род князей Прозоровских начнет соревнование с представителем рода Трубицких. Вторая пара — клан Репниных против Урусовых. Третий — род Рамадоновских и род Мамонтовых. Далее шли Воронцовы против сабуровых представитель клана Романовых против клана Пожарских и последний княжеский род Шереметьевых против Демидовых. Через пару минут на поле вышла первая пара, встав друг от друга на удалении. — А девчонки на турнирах выступают? — поинтересовался я. — Нет. — Павел покачал головой. — Здесь представлены так называемые силовые одаренные. У женского пола такого дара не бывает. Вообще, одаренных намного больше, но они не могут сражаться. У большинства он иной. Я пока не стал выяснять в чем, так как ведущий объявила о начале первого этапа. Ребят показали крупным планом. Лица серьезные, напряженные, взгляды суровые, скулы ходят, губы стиснуты. Оба сильно волнуются. Парни стройные, подтянутые, из спортивного телосложения. Один одет во все черное. Похоже на облегающий комбинезон с длинными рукавами, закрывающий шею. Ткань эластичная, немного блестящая, с ярко-красной отделкой в виде всполоха в пламени. На ногах красные кроссовки. Волосы темные, подкрашены, опять же, красными и искрящимися блестками. По всей видимости, у него огненный дар. Так и есть, огневик. Так его назвал ведущий. Второй парень в таком же костюме, только расцветка иная. Тёмный цвет морской волны с золотым орнаментом в виде волн. Волосы совсем светлые, золотые блёски играют в свете прожекторов. Красиво. Так и есть, этот участник-водник. Интересный будет бой. Огонь против воды. Первым начал шоу «Огневик». Присев на одну ногу, вторую выставив в сторону, разведя руки в стороны, резко крутанувшись, начертил носком круг, который тут же вспыхнул пламенем. Затем, выпрямившись, вытянулся вверх, сложив ладошки. С его рук на 2 метра в высоту сорвался поток пламени, как из огнемета. Разведя их в стороны, вновь крутанувшись по оси, создал вокруг себя еще круг пламени, который, медленно поднявшись, завис в воздухе на высоте трех метров. Участник пустил через него несколько небольших огненных шаров. Пролетая сквозь кольцо, они взрывались множеством искр. Когда всё погасло, опустив руки, огневик поклонился. Арена взорвалась аплодисментами. Ведущий, похвалив его, дал команду второму участнику начинать своё шоу. Честно сказать, с огнём было красиво, но не особо меня впечатлило. Слабовато как-то. Думал, будет мощнее. Водник, поклонившись, несколько раз взмахнул руками. Вокруг него тут же стал образовываться туман, постоянно уплотняясь, пока совсем не скрыл его. Участник оказался внутри белого столба. Снизу по периметру образовалось завихрение. Медленно поднимаясь, сворачивая его, над головой парня сформировался водяной круг. Резкое движение рук, и он взлетел метра на четыре вверх, разлетаясь в стороны множеством брызг. В этот момент из рук водника ударил поток воды, образовывая над ним висящий шар. Парень покрутил рукой. Тот завращался, от него отделились несколько шаров поменьше и принялись крутиться вокруг большого. Затем разлетелись в стороны, взрываясь, а центральный, хлопнув, низверг вверх поток то ли пара, то ли тумана. Зрители зааплодировали. Это было красиво, мне больше понравилось. Опустив руки, водник поклонился. Похвалив и его, ведущий поинтересовался вначале у одного, затем у второго, готовы ли они начать схватку. Оба утвердительно кивнули. Прозвучал гонг. Тут же слегка присев, ребята напряглись, уставившись друг на друга. Расстояние между ними немаленькое, стоят ближе к краям арены. Своим даром друг по другу трудно попасть. Не отводя взгляда, они медленно пошли в разные стороны. Первым не выдержал огневик, запуская в противника небольшие огненные шары, рванул в его сторону. Летели они не быстро, водник легко уходил, делая шаг в сторону. А я думал, вообще не добросят. А нет, некоторые все-таки долетали. Другие гасли в пути. Водник побежал в сторону противника зигзагами, постоянно посылая в него струи воды. Противник просто уклонялся. Расстояние между ними сокращалось. Тогда водник применил хитрость. Не знаю как, но вода по огневику ударила не по прямой. Красиво получилось. Длинная струя полетела вперед. Огневик присел, чтобы пропустить ее над собой, но та внезапно выгнулась вверх, а затем резко пошла вниз, точно в него. Не ожидая подобного, парень пропустил атаку. Поток был не сильный, просто сбив с ног, намочил его. Быстро вскочив, огневик попытался определить, где соперник, так как из-за падения потерял того из виду. На его руке загорелся огненный шар, готовый сорваться в любое мгновение. Водник вновь применил хитрость, каким-то образом выстроив стену из воды. Сам отпрыгнул в сторону, так как преграду заметил противник, выпустив в нее огненный шар. Парень не стал ждать. В огневика друг за другом полетели шары из воды. Противник не успел уклониться, замешкался. В грудь ударил первый, разлетевшись на множество брызг. От удара огневик пошатнулся, сделав пару шагов назад, но устоял. А вот второй водяной шар оказался сюрпризом. Подлетая, он мгновенно стал белым и плотным, тут же замерзнув. Превратившись в ледяное ядро, врезался в грудь. Огневика ударом отбросило далеко назад. Раскинув руки, он грохнулся на спину, пролетев метров пять. Тут же зазвучал пронзительный звуковой сигнал. Над поверженным вспыхнул красный свет. Откуда-то включили яркий прожектор. Водник, как и положено, по правилам замер на месте. «Бой окончен!» — объявил ведущий, назвав победителя. Арена взорвалась аплодисментами и одобрительными возгласами. А раскланившись, парень направился к выходу под гудящие трибуны. К лежащему без сознания огневеку подбежали люди. Один принялся делать над ним какие-то пасы руками, двое других тут же погрузили его на носилки и быстро унесли. Ведущий объявил, что тот жив, с ним все будет хорошо. «Тот, что руками над ним махал, — это одаренный лекарь», — объяснил Павел. «Я думал, огневик победит», — несколько удивленный ходом боя произнес я. «Но водник действовал продуманно и неожиданно, к тому же красиво». Павел покивал, соглашаясь. «Да, мне тоже понравился, применил хитрость, огневик хотел сходу одолеть, не подумав, да к тому же был момент, когда растерялся, вот и проиграл». Он покивал головой. На поле вышли два новых участника. Интересно, у них такие же костюмы, только других расцветок. «А почему одежда похожа?» Я посмотрел на Павла. «Это специальная ткань, и фасон выбран один для всех. Она не горит и не рвется. Представь, если брюки или футболка сделаны из синтетики, а в нее попадает огненный шар. Она же не просто гореть станет, а еще и с кожей сплавится». Я покивал. «Все продумано, практично». К тому же смотрится красиво.